Издательство Бомбора. Океан книг. Ранган Чаттерджи. Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием. Видхата. Спасибо за то, что была со мной во время этого увлекательного путешествия. Предисловие. Знакомьтесь. Шкаф забытых вещей. Он живет на моей кухне и занимает несколько широких полок, прикрепленных к стене, которые вы увидите сразу, как только откроете дверь. Полки сверху донизу забиты разной мелочью, которая накапливается в повседневной жизни обычной семьи. Я вижу мяч для гольфа, молотки, стопку неоткрытых конвертов, паспорт, научную статью о митохондрии, должною войти в мою предыдущую книгу, но застрявшую здесь сломанную отвертку, две квитанции об оплате такси, лампочку, возможно ещё не перегоревшую, пластмассовые фигурки от настольной игры, детскую перчатку и зарядку для электрической зубной щетки. Хаос на полках итог множества не связанных между собой стрессовых ситуаций, произошедших в жизни моей молодой семьи. У каждого предмета своя история заселения в этот шкаф. Когда моя дочь потеряла перчатку, она очутилась здесь, когда со стены упала картина, я был слишком занят, чтобы отнести молоток обратно в гараж, а опаздывая на работу, не положил статью о митохондрии в нужную папку. В итоге шкаф забытых вещей стал настоящей проблемой. Он не просто результат стрессовых ситуаций, он сам обладает силой создавать стресс. Почти любой предмет на этих полках может стать источником новых беспокойств и разочарований. Например, когда мы хотим сыграть в настольную игру, но нам не хватает фигурок. Торопимся выйти из дома, а у дочери только одна перчатка. Электрическая зубная щетка разрядилась, и неясно, куда подевалась зарядка. Мы опаздываем в аэропорт и не можем найти паспорт. Спровоцировать стресс способен даже простой взгляд на шкаф. Я ощущаю его враждебность, когда мы едим за кухонным столом. Захламленные полки постоянное напоминание о том, чего мы не сделали. Даже когда я не думаю о шкафе, он все равно транслирует эту информацию в мой мозг. При этом доходчиво указывая на то, что я не контролирую свою жизнь и вокруг меня достаточно проблем, которые я решить не могу. Именно так ежедневно работает стресс. Само его существование в нашей жизни, мыслях и теле обладает силой порождать другой стресс. Чем больше его накапливается, тем хуже мы справляемся с ним и тем ближе подходим к черте, за которой невозможно успешно управлять своей жизнью. Вот тогда мы становимся чрезмерно раздражительными, эмоциональными, измотанными и в конечном итоге заболеваем. В состоянии стресса люди, как правило, чаще ссорятся, попадают в зависимость от вредной еды и алкоголя и заполняют шкафы проблемами, которые неизбежно свалятся на голову в самый неподходящий момент. Последствия стресса. Стресс может повлечь за собой разрушительные для здоровья последствия. Постоянное эмоциональное напряжение может привести к диабету второго типа, гипертонии, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и болезни Альцгеймера. Стресс ключевой игрок в бессоннице, выгорании, аутоиммунных и психических заболеваниях, таких как тревожное расстройство и депрессия. Но несмотря на все риски, многие из нас скептически относятся к этому опасному состоянию. Мы уверены, что воля и труд решение всех проблем. Но в реальности все обстоит иначе. Каждый день я вижу пациентов, которые изматываются настолько, что буквально доводят себя этим до ранней смерти. Я знаю бухгалтера, который постоянно спешит. Он не расслабляется ни на минуту, и это беспокоит его жену. Но серьезные симптомы пока не очевидны, поэтому он не слушает нас обоих. Считает, что все в порядке, и постоянное напряжение не причиняет ему никакого вреда. Но оно разрушает его организм так сильно, что я полагаю, уже в ближайшие годы этого мужчину ждут серьезные проблемы со здоровьем. Не надо закрывать глаза на стресс, особенно сейчас, когда Всемирная организация здравоохранения объявила его эпидемией 21 века. Почти в 80% случаев обращения за медицинской помощью причиной заболевания считается хроническое нервное напряжение. В этой книге я дам комплекс советов и методик, которые помогут вам избавиться от стресса в своей жизни. Большинство решений очень просты, а некоторые требуют не более 15 минут в день. У меня на глазах они меняют жизнь тысячам пациентов. И я уверен, что эти разработки помогут и вам. Микродозы стресса. МДС Полностью исключить стресс абсолютно невыполнимая задача, особенно в наше время. Мы живем в эпоху перенасыщения, получаем избыточный объем информации, перегружены работой, употребляем слишком много сахара и алкоголя и целыми днями не отрываем задницу от стула. Мы постоянно испытываем сильное психологическое давление, но при этом не получаем должной поддержки. Подумайте о чем нибудь незамысловатом, например, о планировании своего отпуска. 20 лет назад турагент полностью организовывал поездку, освобождая нас от лишних хлопот. Сегодня многие предпочитают брать это на себя, так же как и многое другое. Мы проносимся по супермаркетам, делая покупки, пытаемся сами починить компьютер, просиживая часами на онлайн-форумах и сосредоточенно изучая рубрику часто задаваемые вопросы. Технологический бум привнёс в нашу жизнь множество самых разных занятий, а вместе с тем и уйму эмоционального напряжения. Я называю его небольшие порции, микродозами стресса. Не проходит ни дня, чтобы вы не получили целую россыпь таких МДС. Причин тому много. Большое количество гаджетов, необходимых вам каждый день, или же обычные бытовые ситуации с которой вы сталкиваетесь как родитель, супруг, руководитель или подчиненный. Вот, например, час из повседневной жизни Александры, работающей матери. Она поздно легла спать накануне, а уже в 6:45 ее будет сигнал смартфона. МДС1. Александра заходит на свою страничку в соцсети и видит коллегу по работе, которая любуется закатом на одном из островов Греции. МДС2. В новостях Александру ждет фото ужасных последствий взрыва газа. МДС3. И заголовок о преступлении, совершённом за тысячу километров где-то в Канаде. МДС4. Потом приходит сообщение от мобильного оператора. Счёт платья, оплате. МДС5. Мужа раздражает звук уведомления. НДС6. После вчерашней пиццы и слишком большого бокала вина которая Александра позволила себе в конце напряженного дня, ее мучает тяжесть в желудке, МДС7 и головная боль, МДС8. Александра замечает следы лап на пододеяльнике. Маффу опять забирался ночью в кровать. МДС9. Идет будить сына, тот злится, потому что не выспался. МДС10. Сонная Александра огрызается в ответ. МДС11. Заходит на кухню и видит, что за окном серая дождливая погода. МДС12. При этом замечает грязные стекла, МДС13. Вспоминает, что надо вызвать водопроводчика из-за крана. МДС14. Пока не закипел чайник, опять проверяет телефон. МДС15, 16, 17, 18. Видит оставшееся с вечера шоколадное печенье и думает: "Да наплевать. Одно я точно съем". МДС 19. Сын все еще в постели. МДС 20. Александра ругается и кричит ему: "Ты собираешься вставать?" МДС 21. Похоже, описывая обычное утро этой женщины, я могу остановиться уже через 11 минут. Если перечислить все микродозы стресса, которые Александра переживает за день, это наверняка займет больше страниц, чем вмещает книга. Думаю, вы уже поняли, что я хочу сказать. МДС постоянно прилетают к нам со всех сторон, даже когда кажется, что ничего особо напрягающего не происходит. Никто из нас не может полностью избежать стрессовых ситуаций. Эта книга научит вас справляться с последствиями МДС и поможет упорядочить жизнь таким образом, чтобы переживаний стало заметно меньше. Всё вокруг информация. Углубившись в механизм возникновения стресса, Вы начнете по-новому смотреть на жизнь и здоровье. Тело человека и окружающая среда находятся в постоянном взаимодействии и обмениваются информацией каждое мгновение. Мозг непрерывно контролирует все, что происходит с вами, начиная с дыхания и заканчивая уровнем гормонов и состоянием пищеварительной системы. Он воспринимает этот процесс как получение информации о вашем текущем состоянии. Точно так же пищеварительная система оценивает продукты, которые в нее попадают и определяет, находитесь вы за праздничным столом или голодаете. А иммунная система следит за тем, что происходит с вами физически и эмоционально. Человек существует внутри информационной экосистемы. Все источники информации взаимодействуют, чтобы в конечном итоге ответить на один простой вопрос: Я в безопасности или мне что-то угрожает? Часто мы пытаемся справиться со стрессом единственным способом, и это серьезная проблема. Например, борьба с психологическим напряжением после работы с помощью медитации или простого отдыха имеет ограниченный эффект, если мы одновременно выбираем вредную еду, чем вызываем новый стресс через пищеварительную систему. В этой книге я собираюсь решить проблему психологического, эмоционального, пищевого, физического, технологического, жизненного и многих других форм стресса. Моя цель научить вас с помощью этой книги так воздействовать на экосистему в целом, чтобы информация, которую вы получаете, означала только одно: вы в безопасности, вам ничто не угрожает. Состояние стресса против состояния покоя и благополучия. Решив, что вы в опасности, информационная экосистема переключает вас из покоя и благополучия в состояние стресса. Тогда активируются две биологические системы. Первая автономная нервная система. Она контролирует все непроизвольные процессы в вашем теле, о которых вы не думаете каждую минуту, например, дыхание или пищеварение. Эта система делится на симпатическую и парасимпатическую. Когда появляется информация об опасности, симпатическая система вырабатывает гормоны адреналин и норадреналин. Это сигнализирует организму, что нужно быстро изменить обычную работу. Учащается сердцебиение, в мышечной ткани поступает больше крови и кислорода. Так и возникает состояние стресса. И только в момент, когда эти процессы ослабевают, Наша парасимпатическая система, которая работает в состоянии покоя и благополучия, опять начинает управлять организмом. Вторая биологическая система, которая активизируется при стрессе, это гипоталама гипофизарно надпочечниковая ось, ГГН ось. Ее можно назвать нашей внутренней системой оповещения. Небольшой отдел головного мозга, отвечающий за обнаружение стресса и физического и эмоционального, называется гипоталамус. Он выделяет гормон, который сигнализирует о стрессе другой части головного мозга гипофизу. Тот, в свою очередь, выделяет гормон, который передает сигнал в надпочечники, а они вырабатывают кортизол. Кортизол, адреналин и норадреналин главные гормоны реагирования на стресс. Они приводят нас в состояние, когда мы готовы реагировать на опасность: бей или беги. Положительное свойство стресса. Всегда ли стресс плох? Вовсе нет. Реакция бей или беги формировалась более трех миллионов лет, чтобы защищать нас. Жизнь людей в древние времена была полна трудностей и опасных ситуаций. Как минимум, им приходилось сталкиваться с огромными саблезубыми кошками, Зубы и челюсти которых идеально подходили для того, чтобы раздробить череп взрослого человека. Убежать от такого зверя мог только тот, кто в момент опасности становился быстрее самого себя. Гормоны стресса давали мощный толчок всему организму, а вместе с ним и единственный шанс выжить. Зрачки расширялись, легкие начинали работать активнее, и в кровь поступало столько глюкозы, что человек мог бежать быстрее В то же время мышцы и клетки печени становились резистентны к гормону инсулину, и вместо того, чтобы накапливаться в мышцах, глюкоза поступала в самый важный орган мозг. Сердце начинало биться чаще, кровяное давление повышалось, кровь быстро и эффективно циркулировала в теле. В дополнение ко всему, человек становился более сосредоточенным и мгновенно реагировал на любую опасность. Цитокины, их можно назвать мессенджерами иммунной системы, Передавали сигналы стресса по всему телу. Тромбоциты были готовы предотвратить потерю крови в случае травм. Половое влечение резко снижалось, а пищеварение останавливалось. Переваривание еды и производство потомства уходило на второй план. Главное было выжить. Не самые важные функции снижались или отключались совсем. Все описанные изменения, происходившие в организме, не просто помогали убежать, несмотря на травмы, полученные при столкновении с облизубой кошкой или из-за падения. Они спасали жизнь. Допустим, человек поранился во время погони, иммунная система, достигшая пика активности, помогала бороться с инфекцией. Во время кровотечения повышенное давление в сосудах питало клетки головного мозга, а тромбоциты заметно снижали риск смерти от кровопотери. Весь этот механизм феноменальное творение эволюции. Но он включается в работу только на короткий промежуток времени, пока мы находимся в непосредственной опасности. И нам угрожает дикая кошка или агрессивный человек. Наш организм устроен так, что большую часть времени мы должны находиться в покое и благополучии с небольшими перерывами на стресс. Проблема современного общества в том, что мы окружены эмоциональными триггерами, с которыми эволюция не научила нас справляться. Они постоянно приводят в действие механизм бей или беги, а это значит, что в спокойном состоянии мы проводим гораздо меньше положенного времени и серьезно подрываем свое здоровье. Здоровые реакции на стресс и опасные последствия затяжного стресса. Здоровые кратковременные реакции на стресс Повышение кровяного давления помогает снабдить мозг кровью. Усиление свертываемости крови быстрее останавливает кровотечение. Из-за кратковременного повышения инсулиновой резистентности организм не накапливает сахар в печени и мышцах, больше глюкозы с кровью попадает в мозг. Гормон кортизол противостоит стрессу, и на это направлены все ресурсы тела в ущерб производству половых гормонов, эстрогена и тестостерона. Ваш организм не заботится о пищеварении. В момент опасности эта функция не столь важна. Небольшое количество кортизола улучшает работу мозга в момент эмоционального и физического напряжения, например, когда на вас нападают или даже во время экзамена. Находиться в боевой готовности очень полезно, если вам грозит опасность. Краткосрочное воспаление ответ вашей иммунной системы, которая помогает справляться с инфекцией быстрее. Опасные последствия затяжного стресса. Хроническое повышенное кровяное давление может стать причиной многих заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Усиленная свертываемость крови, затянувшись надолго, также способна привести к инфаркту, инсульту или тромбозу глубоких вен. Длительная инсулиновая резистентность провоцирует развитие диабета второго типа, ожирения, гипертонии. И повышение уровня вредного холестерина в крови. Переключение всех ресурсов организма на усиленное производство кортизола со временем приведет к гормональному дисбалансу, что чревато снижением либидо у мужчин и ранними менопаузами у женщин. Пищеварительная система, надолго оставленная без внимания, тоже напомнит о себе жалобами. Затрудненная дефекация, вздутие живота, синдром раздраженного кишечника. Постоянное выделение кортизола убивает нервные клетки гиппокампа, части головного мозга, которую можно назвать центром памяти. Из-за этого может развиться болезнь Альцгеймера. Нервничая слишком долго, вы становитесь склонны к тревожности. Видите опасность даже там, где ее нет, и беспокоитесь без причины. Из-за длительного воспаления возрастает риск заработать большинство существующих хронических заболеваний включая диабет второго типа, проблемы с сердцем, ожирение и разные формы депрессии. Недомогание как ответная реакция. В последние годы стало очевидно, что депрессии часто возникают из-за хронического воспаления. Подобно другим реакциям организма на стресс, краткосрочное воспаление может спасти жизнь, помочь заживить инфицированную рану, но затяжное, вовремя не остановленное, оно подобно яду. Если ваше тело, получая обычную информацию, считает ее сигналом опасности, воспаление становится хроническим и не поддается лечению. А организм расценивает это как постоянную атаку на него. Давно известно, что для борьбы с микробами воспаление заставляет нас чувствовать усталость и снижение аппетита. Это очень умный способ. В те времена, когда человек еще только проходил этапы эволюции, Слабость и легкая тошнота вынуждали его вернуться в темную безопасную пещеру и оставаться там, пока силы не восстановятся. Существует теория, что депрессия это результат работы подобного защитного механизма. Характерные для нее симптомы: плохое настроение, безразличие и ангедония утрата способности получать удовольствие подтверждают эту теорию. В моей клинике чаще всего жалуются именно на них. Например, Эмили Ей 48 лет. Раньше она любила гулять со своими собаками, была необычайно активна имела хорошую самооценку. Причиной ее визита в нашу клинику стало подавленное настроение, неуверенность в себе, отсутствие интереса к жизни. Эмили не испытывала ни малейшего желания выходить на прогулки с собаками и потеряла всякий интерес ко встречам с друзьями. Подобные симптомы мы наблюдаем во время воспаления Организм реагирует так, будто его атакует вирус или саблезубая кошка, и он действительно находится под угрозой. Только нападающий в этой схватке современный мир. Похоже, у воспаления есть психологический эффект, который загоняет нас вглубь пещеры или под одеяло в комнате с наглухо задернутыми шторами. Ваш эмоциональный мозг Подобное депрессивное состояние наверняка будут усугублять специфические изменения в мозгу. У человека есть две неврологические системы, весьма условно их можно назвать рациональным мозгом, принимает логические решения, и эмоциональным мозгом, обрабатывает наши ощущения и опасения. Можно считать, что эти системы постоянно конкурируют друг с другом, каждый из них борется за первое место. Когда мы находимся в спокойствии, рациональный мозг полностью контролирует ситуацию, и мы можем принимать важные решения. Но во время стресса он уступает первенство эмоциональному мозгу. Это абсолютно правильное реагирование на опасность. В такой момент мозг крайне внимательно относится к любым угрозам, что прекрасно дополняет физическую реакцию бей или беги. Как только причина стресса исчезнет, рациональный мозг вернет себе управление принятием решений. Проблема заключается в том, что этот орган пластичен. Его форма со временем изменяется. Поэтому чем чаще вы нервничаете, тем сильнее становится эмоциональный мозг. Чем больше вы получаете микродоз стресса МДС, тем быстрее рациональный мозг теряет квалификацию, и его влияние уменьшается. Миндалевидное тело, ключевой компонент эмоционального мозга, состоит из двух тел по форме напоминающих ядро миндального ореха. Они растут и становятся более выпуклыми, когда мы переживаем повторяющееся долгое время МДС. Миндалевидное тело это своеобразная система оповещения об опасности. Чем оно крупнее, тем большей властью обладает и тем чувствительнее реагирует на все сигналы окружающей среды. Если ваш эмоциональный мозг слишком развит, вы будете тревожиться даже без повода. Почувствовав запах летнего барбекю, решите, что в доме пожар. Срочное сообщение от начальника воспримите как первый шаг к увольнению, а безобидный взгляд приятеля покажется вам враждебным, полным тайного смысла. В такие моменты вами управляет эмоциональный мозг. Механизм распространения. Шквал микродоз стресса, который обрушивается на современного человека, разрушает его тонко сбалансированные биологическую и неврологическую систему. Мозг меняется, больше узнавая об угрозах внешнего мира в целом, и усиливает нашу к ним восприимчивость. В то же время внутренняя система оповещения стресса начинает давать сбои, посылая сигналы тревоги вместо сигналов благополучия. Как и мой шкаф забытых вещей, это механизм распространения. Стресс делает вас восприимчивее к информации, которую мозг и тело оценивают как угрозу. Чем больше ситуаций из разряда бей или беги вы переживаете, тем сильнее реагируете на каждый последующий сигнал опасности. Доминирующий эмоциональный мозг может превратить вас в параноика. Весьма вероятно, что вы начнете мало спать, увлекаться нездоровой едой и алкоголем. Физический стресс будет разрушать ваше тело. Вы просто устанете постоянно жить на пятой скорости и заболеете. Макродозы стресса. Несмотря на то, что эта книга посвящена микродозам стресса (МДС), я не хочу оставить без внимания тех, кто испытал серьезные макродозы. В мою клинику приходят и такие пациенты. Пережитое в прошлом продолжает негативно сказываться на их психическом состоянии и здоровье. Недавно появилось очень интересное исследование на эту тему. Неблагоприятное переживание детства Adverse childhood experiences (ACES), которые ученые проводили несколько лет. Выяснилось, что люди, испытавшие в детстве ACES, чаще болеют, сильнее подвержены заболеваниям аутоиммунной и сердечно-сосудистой системы. Такие же последствия на организм оказывают и макродозы стресса, полученные во взрослом возрасте. Когда-то брошенный или подвергшийся насилию ребенок, человек, переживший тяжелую психологическую травму, например, во время службы в армии или где-то еще, Вы узнали себя? Уверен, что эта книга поможет вам даже больше, чем тем, кто переживает ежедневное МДС. Скорее всего, вы гораздо ближе к своему стрессовому порогу, чем они. Это значит, что до начала проблем со здоровьем вам потребуется меньшее количество МДС. Моя жена Витх испытала последствия макродозы стресса на себе. Когда я уезжал в командировки, она не могла заснуть. Улицу, на которой мы жили, нельзя назвать пустынной, вокруг всегда было много людей, но Витх боялась находиться одна, начинала нервничать и паниковать. Она постоянно проверяла, закрыты ли окна, устраивалась с детьми на ночь в нашей спальне и подпирала дверь стулом. Реагируя на каждый звук, она практически не спала. Видх выросла в Кении. Когда она была совсем ребенком, в начале 1980-х, во время государственного переворота мародеры напали на деревни, угоняли лошадей и убивали местных. Однажды грабители пришли в дом Витх, и мама спрятала ее с братом в кухонный шкаф. После того случая отец каждую ночь баррикадировал дверь диваном и другой мебелью. Казалось, что Витх совсем не помнила тот день, но когда однажды за семейным ужином родители рассказывали эту историю, Все были очень взволнованы, а Витх вдруг расплакалась. Она поняла, что ее странное поведение сегодня связано с теми давними событиями, которые отпечатались в ее подсознании, и обратилась за помощью к специалисту по посттравматическому стрессовому расстройству. Через некоторое время она прекратила так волноваться, когда я уезжал из дома. А после того, как ее макродозу стресса полностью разобрали, Виг стала менее восприимчива к МДС, которые раньше выводили ее из себя. Сейчас она живет гораздо дальше от своего стрессового порога. Подсознательное стремление к комфорту. Безусловно, в самом стрессе, будь то его микро или макроформа, нет ничего необычного. А вот человек и его эволюционировавшая биологическая система уникальны. В отличие от других животных, мы полагаемся еще и на интеллект. Он тоже помогает нам восстановиться. Человечество обращалось к духовным практикам для преодоления стресса тысячелетиями, и я думаю, нам будет очень полезно непредвзято взглянуть на опыт, который накапливался веками. Не нужно быть религиозным или верующим, дабы понимать, что многие поколения людей достигали состояния покоя и комфорта с помощью молитвы или медитации. С чем-то наука соглашается, к чему-то относится неоднозначно или даже откровенно скептически. Хорошая новость в том, что я не ученый, а врач-терапевт, и в мои обязанности входит следить за всеми новейшими исследованиями, а также учитывать собственный опыт, который я приобрел, помогая своим пациентам в течение 17 лет.